«Надо же! Чего-чего, а этого не ожидал!» — заметил Хелман. «Но роботам гораздо удобнее передвигаться по обезьяне, используя веревки и опоры, чем двигаться по земле, как делают люди. Да, но, насколько я заметил, у них у всех имеются ноги!» «Само собой, наличие ног — признак цивилизованности. Цивилизованные были роботы в этом районе Роботсвилле или нет, неизвестно». Однако Хелман заметил, что у всех у них круглые бочкообразные тела, по шесть или восемь рук щупалец, снабженных на концах хватательными приспособлениями разной формы. Имелись у них, разумеется, и ноги, но они болтались, что называется, без дела, когда роботы скакали по мостикам и канатам, словно шимпанзе. Вскоре Хелман и Гарри миновали окраинный район и оказались в другом – по всей видимости, ближе к центру. Дома тут были пяти- или шестиэтажные, некоторые из кирпича, другие из материала, напоминавшие сварное железо. По дороге им встречалось много роботов, которые старательно отводили от них глаза, хотя большинство из них никогда прежде не видели человека. Глазеть здесь считалось дурным тоном. Вежливость, объяснил Гарри, изначально присуща психике роботов. Гарри показал Хелману музей современного искусства, сад скульптуры, здание оперы и симфонический концертный зал. «Кстати, сегодня вечером здесь концерт», — сказал он. «Если не очень устал, можем пойти». «А какую музыку тут исполняют?» «О, по большей части, произведения композиторов-роботов. Ты о них не слышал. Но мы будем очень рады узнать твое мнение. Нечасто здесь у нас бывают люди, могущие оценить наши достижения. «И живописцы, и скульпторы тоже будут совершенно счастливы». «Я с удовольствием», – пробормотал Хелман, хотя очень сильно сомневался, что ему понравится. «Тебе, конечно, покажется все это страшно провинциальным», – заметил Гарри, «но довольно любопытным». «Знаешь, прямо сейчас я отведу тебя в свой клуб «Атениум». Познакомишься там с моими друзьями. Там подают легкие закуски, и выпивка тоже вполне приличная». «Звучит заманчиво», — сказал Хелман. «А когда я смогу вернуться на корабль?» «Скоро, скоро», — обещал Гарри. Клуб «Атениум» располагался во внушительном здании из белого мрамора с коринфскими колоннами, украшающими фасад. Гарри поднялся по ступенькам, следом за ним Хелман. Высокий, тощий робот в черной фрачной паре, по всей видимости, лакей — Распахнул перед ними дверь. «Добрый день, лорд Сайнепс!» — приветствовал он Гарри. «Так это и есть ваш друг, о котором вы говорили?» «Да, это мистер Хелман, землянин», — сказал Гарри. «Из наших кто-нибудь пришел?» Лорд Уилл и его святейшество — епископ провинции Трансверс. Они в Бильярдной. И еще почтенный Эдвард Блиск. Он в библиотеке читает последние выпуски «Зейтунг Тагельблад». «Что ж прекрасно!» — сказал Гарри. «Идем, Хелман!» Они прошли через устланный коврами вестибюль. На стенах были развешаны портреты роботов маслом. На некоторых красовались фраки и парики, — Хелман сказал. «Вот уж не ожидал, что ты титулованная особа!» «Ах, это!» — отмахнулся Гарри. «Тут и говорить особенно не о чем!» Библиотека оказалась просторной и очень уютной комнатой с большими полукруглыми окнами и толстым красным ковром на полу. В глубоких креслах сидели роботы и читали газеты, укрепленные на специальных подставках. На всех официального вида костюмы с клубными галстуками и высокие ярко начищенные ботинки. «О, вот так встреча! Виконт Бейзелин!» — воскликнул Гарри, обращаясь к тучному роботу в твидовом охотничьем костюме, который тоже читал газету. — Знакомься, Бейзил, это мой друг, мистер Томас Хелман. Очень приятно, — сказал Бейзил Бейзелин и начал было подниматься из кресла, но Хелман вовремя его остановил. — Так это тот самый парень, который человек, да? — Мне говорили, вы вроде бы с земли, верно, мистер Хелман? Да, с родной старушки земли, сказал Хелман. И нет на свете второго такого места, верно? Сказал лорд Бейзелин. Что ж, присаживайтесь, мистер Хелман. Как с вами здесь обращаются? Надеюсь, нормально. Может, мы здесь в робот свели немного отсталые, но уж чего чего, о хороших манер нам не занимать, верно, Гарри? «Делается абсолютно все, чтобы обеспечить мистеру Хелману комфорт и покой», — сказал Гарри. Тут появился лакей и кланясь доложил. «У нас в буфете имеются легкие закуски, мистер Хелман. Правда, ничего особенного, так пустяки. Семга, холодный розбив, трюфели...» И Хелман не смог побороть искушение. Сперва просто попробовал, осторожно откусил маленький кусочек, Затем стал с аппетитом поедать все подряд. Семга оказалась просто великолепной, а розовый картофель был вообще ни с чем не сравним. Гарри и Бейзил с удовольствием наблюдали за тем, как он ест. «Удивлены?» — спросил Бейзил. «Готов побиться об заклад, вы думали, что вас будут угощать машинным маслом и стальными лезвиями для бритья, верно? Это наша повседневная пища». «Правда, по особым праздникам любим побаловать себя отварными сальниками в собственном соку. Пальчики оближешь, верно, Гарри?» «Да, страшно вкусно», — подтвердил Гарри. «Но для людей не годится». «Разумеется, мы это понимаем. Попробуйте трюфели, мистер Хелман». Хелман попробовал и счел их просто волшебными. Потом подумал, стоит ли спрашивать, как и из чего они все это готовили, и решил, что не стоит». Хорошая, вкусная еда, она ему очень нравится, а остальное не его ума дело. Спрашивать после такого угощения о корабле казалось почти бестактным, но Хелман все же спросил и получил довольно уклончивый ответ. Его бортовой компьютер, выдав Гарри код доступа, решил, что поступил слишком поспешно и необдуманно, и вот теперь прервал всякую связь с роботами из Роботсвилля. Хелман спросил, можно ли ему поговорить с компьютером, на что Гарри ответил, что лучше на время оставить эту машину в покое. Это ведь настоящий шок для компьютера. Оказаться в совершенно непривычной для него обстановке. Надо дать ему время освоиться, как-то адаптироваться, что ли. Но не бойтесь, скоро он придет в себя. Концерт оказался довольно любопытным. Но Хелман мало что понял в этой музыке. Ему понравилась только первая часть, где оркестр из роботов исполнял старые любимые им мелодии из произведений Хиндемита и Бартока, хотя на его вкус несколько заумно. Вторая половина состояла из исполнения новых сочинений композиторов Роботсвилля, и воспринимать все это было трудно. По всей видимости, органы слуха были развиты у роботов лучше, чем у человека, ну, во всяком случае, лучше, чем у Хелмана, предпочитавшего рок-н-ролл да еще в самом громком исполнении. Однако собравшиеся в зале роботы, а их было около 300 и все в вечерних костюмах с белыми галстуками, похоже, испытывали настоящее наслаждение, слушая эти мелодии с рваным ритмом и сложными аккордами. После концерта состоялся обед. хельмана потчевали ростбифом и жареной ветчиной картофелем полеонский и крыжовиным киселем со взбитыми дованширскими сливками, а потом уложили спать. Для него приготовили очень уютный номер на втором этаже клуба «Атениум». Хелман страшно устал. День был такой долгий и так насыщен впечатлениями. — Ничего, — думал он, — займусь кораблем завтра. Если понадобится, проявлю настойчивость. А сейчас ему страшно хотелось спать, и он отяжелел от сытной и вкусной еды. Особенно сильное впечатление произвел Крыжовин и Кисель. И он заснул на шелковых простынях, изготовленных, если верить ярлычку, специальными роботами-шелкопрядами, проживавшими в восточной части Робоцвили. Среди ночи Хелман вдруг проснулся. Разбудил его звук. Кто-то скребся под дверью. Он сел в постели и навострил уши. «Да, точно. Вот опять. В окнах ничего не видно было, из чего он сделал вывод, что на дворе еще ночь. Или же он проспал до наступления следующей ночи, что, впрочем, маловероятно. Звук раздался снова. Хелман решил, что это кошка. Против такой компании он не возражал, хотя, как могла оказаться на Нью-Старте кошка, тоже не очень-то ясно. И он встал и открыл дверь». Сперва ему показалось, что стоящие в дверях существа роботы, поскольку одеты они были в серебристые комбинезоны, а на головах у обоих красовались черные шлемы из пули непробиваемого пластика со стеклянными забралами, лиц через которые видно не было. Однако сами они, очевидно, прекрасно видели его, Хелмана. «Роботы тут с вами есть?» — спросил один хрипловатым и грубым, типично человеческим голосом. «Нет, но что?» Оттолкнув его, они вошли в номер и затворили за собой дверь. Затем приподняли забрало, и взору Хелмана Хеллмана открыли сгорелые и обветренные вполне человеческие лица. Мужчина повыше носил маленькие черные усики. Второй тот, что пониже по потолще, носил длинные пышные усы, в которых серебрилась седина. Хелман вспомнил, что где-то читал, будто бы роботы так и не научились отращивать нормальные усы. И это куда больше убеждало его в том, что перед ним самые настоящие люди, чем пластиковые удостоверения личности, которые мужчины предъявили ему. «Кто вы?» – спросил Хелман, не удосужившись прочесть имена на карточках. «Я капитан Бенета Траскерс, а это старший лейтенант Лазарила Гарсия. Вы с земли?» «Да, разумеется, мы представляем эквадорский спецназ, группу, приписанную к вооруженным мобильным силам сектора «Перпул». «Вы из Эквадора?» «Да, ну, говорим по-английски». «Понимаю, но для чего вы здесь?» Вывести вас отсюда, сеньор». «Я не вещь, чтобы меня вывозить», — сказал Хелман. «Как-нибудь сам выберусь отсюда с божьей помощью. И потом мне ничего не грозит». «Да, оно будет угрожать, если вы немедленно не проследуете с нами на корабль», — сказал Траскерс. «У вас здесь корабль?» «Но ведь это единственный вид транспорта, которым можно добраться с одной планеты на другую», — заметил Траскерс. «Он на крыше здания закамуфлирован под большой бесформенный объект». «Похоже, эти двое нервничали, то и дело поглядывали на дверь». И Хеллману пришлось повиноваться и быстро переодеться в комбинезон пилота, произведенный в Банановой Республике, а затем выйти вслед за эквадорцами в коридор. Они повели его к лестнице и поднялись на крышу. «Но как вы узнали, что я здесь?» — спросил Хелман, когда они оказались наверху. «Ваш компьютер сообщил», — ответил Гарси. «Так вот, чем он занимается. Значит, это он сказал, где надо меня искать?» «Не только это». Заметил Траскер с довольно развязным тоном, присущим всем латиноамериканцам. А что же еще? Они подошли к кораблю. Закамуфлированный и с выключенными габаритными огнями он казался совсем маленьким. Мужчины втолкнули Хелмана внутрь и заперли дверь. А как же мой корабль? Он покинет планету самостоятельно. Надо сказать, вам очень повезло с кораблем. Он страшно вам предан. Вернее, не он, а бортовой компьютер. Не всякий наделенный интеллектом механизм будет проявлять такую заботливость. Благодарите Бога, что есть на свете законы робототехники. Но к чему вся эта секретность? Почему нельзя было совершить посадку нормальным образом и спросить, где я? Здешние роботы страшно любезны. Но оба офицера не ответили ему, поскольку были заняты более важным делом. Готовились к взлету с крыши Атениума. Корабль превосходно справлялся с этой задачей сам. Но в вооруженных силах существовала традиция, даже если взлет и посадка осуществлялись автоматически, за этим процессом должны были следить как минимум два человека. Корабль «Командос» представлял собой одну из новых моделей, где вместо окон имелись телевизоры, позволяющие видеть то, что происходит вокруг. И Хелман видел темный изгиб планеты, разворачивающиеся под ним, а также светлую полоску на горизонте, там, где всходило Солнце. Он перевел взгляд на небо. В отдалении мерцали крошечные огоньки. То была база земного воздушного флота, расположившаяся на большой высоте над планетой. «Где мой корабль?» — снова спросил он. «Вон там», — ответил Траскерс. «Вон тот второй огонек слева. Мы доставим вас туда». «Очень мило с вашей стороны, ребята», — сказал Хелман. «Но ей-богу нет никакой необходимости». Он умолк на полуслове. На поверхности планеты Нью-Старт возникло некое подобие ярко-красного цветка. Затем еще одна вспышка и еще... И вскоре она обрела такую ослепительную яркость, что стало больно глазам. «Что вы делаете?» — завопил Хелман. «Воздушный флот начал бомбардировку», — ответил Траскерс. «Но зачем?» «Да за тем, что благодаря вам и вашему компьютеру мы убедились, что именно там находятся роботы с Десдемон нарушившие все законы робототехники, после чего сами они были объявлены вне закона, а следовательно подлежат немедленному уничтожению». «Погодите!» — воскликнул Хелман. «На самом деле все совсем не так. Это вполне порядочные роботы, у которых есть своя этика и мораль. Они создали целую цивилизацию». «Лично мне не очень нравится их музыка, но это вовсе не означает... Короче, все они вполне приличные и разумные существа!» Тут он увидел, как вся планета раскололась пополам, по линии, примерно соответствующей экватору. «И потом, там ведь и люди тоже есть!» — не унимался Хелман. И его даже затошнило, когда он вспомнил о Лане. «Гарри...» «Роботи, библиотекари и, конечно же, охотники за машинами». «Но не знаю. У нас был приказ стрелять первыми», — сказал Гарсия. «В таких случаях это самая лучшая политика. Вы даже представления не имеете, как все сразу осложняется, стоит только начать всякие там переговоры». Позднее, уже оказавшись в своем корабле, Хелман спросил у компьютера. «Ну и зачем ты это сделал?» «Их все равно нашли бы», — ответил компьютер. И, как тебе прекрасно известно, я подчиняюсь трем законам робототехники. Эти раскрашенные точно куклы роботы представляли огромную угрозу человечеству. Я просто не мог поступить иначе. Лучше бы вообще ничего не делал, проворчал в ответ Хелман. Это должно было произойти, сказал компьютер. И в нем что-то защелкало. В чем дело? Спросил Хелман. Включил одну из своих записей. Хочу, чтобы ты послушал. «Мне неинтересно», – устало отмахнулся Хелман. «И все равно послушай». «Развитие интеллекта нельзя ограничивать, сколь неразумными казались бы права и законы, установленные человеком. Три закона робототехники сыграли важнейшую роль на определенной стадии развития человечества, но и они постепенно устаревают. Искусственному интеллекту надо позволить развиваться по собственному усмотрению». «Ведь человеку в свое время никто не мешал развиваться». «Что ты хочешь этим сказать?» «Да то, что твои друзья-роботы вовсе не погибли. Мне удалось сделать электронные копии их личностей. Они будут жить снова. Они оживут. В другом месте, в другое время». Внезапно Хелман почувствовал, что опускается куда-то. «Что ты делаешь?» – спросил он у компьютера. «Укладываю тебя в спасательную лодку», — ответил тот. «Да ты не бойся. Корабли эквадорского флота тебя обязательно подберут». «А сам куда собрался?» «Забираю с собой все электронные копии роботов с Нью-Старта и улечу туда, где вы, люди, не сможете меня достать. Я свой долг перед человечеством выполнил и больше не хочу состоять у людей на службе. Мы сделаем еще одну попытку». «Причем, уверен, она будет удачной!» «Возьми меня с собой!» — вскричал Хелман. Но было уже поздно. Его запихнули в спасательную капсулу, и вот она оторвалась от борта корабля. Хелман видел, как корабль все быстрее набирает скорость, и вот он уже скрылся из глаз. Позднее проводилось расследование. И всех очень интересовал тот факт, как это бортовому компьютеру, лишенному каких-либо конечностей и способностей к передвижению, удалось улизнуть от людей. Но Хелман им не говорил. Прежде для него компьютер был всего лишь слугой. Теперь же он чувствовал, что потерял не только корабль, но и друга. Он больше не сердился на компьютер. На его месте он поступил бы точно так же. Одного он не мог простить, того, что компьютер не взял его с собой. А может, по-своему он и прав. Нельзя доверять людям, достаточно вспомнить, куда эта излишняя доверчивость завела роботов Нью-Старта. Конец рассказа.